Глава восьмая Расклеить их удалось не сразу. Не дождавшись приглашения «открывайте», Шеврикука сам дал команду глазам, а их будто заклеили пластырем. И точно, пластырь на глазах был. Шеврикуке с болью и ворчанием пришлось его отдирать. Стоял он в квартире пенсионеров Уткиных в землескребе черная бархатная лента переставшая быть бантом свисала с плеча шеврикука выругался стянул сорвал с себя бархат чуть ли не с брезгливостью будто на него залез змей объявившийся уже в останкине швырнул его на диван и сам сел на диван надо успокоиться а что же за тварь ты такая эко трясешься отчитывал себя шеврикука ведь живой «Ведь живым оставлен, живым!» И успокоился. «Значит, они мне, — думал далее Шеврикука, — решили установить направление мыслей и действий. Ну что ж, может, оно и к лучшему? Конечно, направление это выгодно им. Оно для их целей, догадок, шараты и корысти. Ведь и у меня не выжено соображение. Не выжено совсем-то». Они и это имели в виду. И понятно, в их сетях ячейки на всякий случай. И тут, впрочем, новостей нет, а коли не раздавят, опять будем живы. Глядишь и отворят калитку. Ну а дальше нужна ли тебе отворенная калитка? Ведь снова бежишь к ней именно по дурости, именно по безрассудству. Всем изгибом нынешнего собеседования Шеврикука мог найти толкование. И выбор вагончика с кувырканиями и полетами его не удивил. Хотя, возможно, никаких полетов и кувырканий вовсе не было. Кого-кого, а специалистов по изобразительному ряду и эффектам на башне хватало. Ну и их это дело. А вот от чего так взволновал духа бордюра черный бархатный банд, Шеврикука истолковать не мог. А бант бордюра не то чтобы взволновал, похоже, расстроил или даже напугал. Говорить-то бордюр говорил, и все видно по делу, ничего не упускал. Но бант его явно смущал, либо раздражал. Бордюр будто силу какую-то желал применить к банту. Шеврикука это порой чувствовал. А когда усилие было приложено, Бант развязался, бордюр чуть ли не возликовал, но и утомился. Крики его нервные в конце разговора, скорее всего, были вызваны расходом сил, вряд ли предвиденным. Впрочем, возможно, Шеврикука все это вообразил. Ну, язвил бордюр про бант, ну, развязалась лента. Возможно, от того, что он, Шеврикука, вертел в волнении шеи. Но зачем он надел этот идиотский бант? И еще именно черный, а не фиолетовый или желтый. С перепоя? Или в самом деле по дурости? Или по некой невысказанной подсказке? Безспорных объяснений дать себе Шеврикука так и не смог. Как не смог и даже выстроить варианты предположений, отчего обеспокоился бордюр. Про себя же, поразмыслив, постановил. Да, с перепоя и по дурости. Глаза у бордюра были синие, вспомнилась Шеврикуке. Ну и что? К непременному серому костюму московского чиновника или дельца, или трибуна средней ценности синие глаза весьма подходили. И галстук ему повязали темно-синий. Знали, какой образ лепили и зачем. Нет, осадил себя Шеврикука. Не то, не то. Тут иное. а, -а, -а. «Вот что! У того-то, кому приволокли Шеврикуку пушистые щекотихи с целлулоидно-кукольными голосами, у того-то однажды за пластинами гармонии проступило синего глаз. Опять же, ерунда! Мало ли, что и с какой целью предъявляют или приоткрывают ему шеврикуки. Да пусть тот собеседник и бордюр — одно лицо, или одно существо, или одна субстанция». А что это, субстанция? задумался Шеврикука. Или одна идея. Пусть... Какое это имеет значение? И пусть не курьер или не курьер, перст капсула, тоже бордюр. Какое это имеет значение? Никакого вздохнул Шеврикука. Почти никакого потом подумал. И сидят они теперь над детекторами лжи, разбираются в крючках. Сразу же поехидничал над самим собой. Голова садовая, детекторы лжи для них — четырнадцатый век. Кстати, он им почти и не лгал. А бархатную ленту следовало сейчас же растоптать, сжечь, разжевать и выплюнуть. Ну, не сжечь и не растоптать, а удалить с глаз долой. И навсегда. Что Шеврикука безотлагательно и сделал? Упрятал кусок бархата в укромное место, откуда брал. Не в его привычках было выбрасывать тряпки, пусть ему и противные. Однако мы, видны и впрямь, летали и кувыркались, вынужден был признать Шеврикука. Голову-то он вон как крутит, к вывернет. Сказывалось, понятно, и вчерашнее нарушение режима, но и условия беседы с бордюром пока напоминали о себе. Шеврикука отправился во двор, сел на скамейку, думать более ни о чем не желая. А на дворе была ночь, черно-синяя, душная, тихая. Никто в домах не голосил, не выпускал в пространство с цепей звуковых дорожек горластых мужиков и дев, не звякал в кустарниках насаждений стеклянной посудой, не щипал барышень, не материл президентов. Это была ночь одиночества, и Шеврикука опять ощутил, что он в мире один. «Шеврикука!» — донеслось из-за мусорного ящика. Шеврикука повернул голову вправо, но ни звука не издал. «Шеврикука!» Голос, почти шепот, был робкий, будто отстеганный кнутом, но слова произносились внятно. «Шеврикука, позвольте к вам приблизиться. Я подползу на мгновение». Шеврикука молчал. Запрета не последовало. И нечто подползло. «Это я, Перст». «Брысь, пошел отсюда!» Следовало бы цыкнуть. Но Шеврикука не цыкнул. «Вы были сегодня у Квинта и вернулись» зашептал перст капсула. «Я не думал, что вы вернетесь, А вы вернулись, а я... А со мной...» «У кого я был?» — не выдержал Шеврикука. И тем самым вступил в разговор, участвовать в котором не должен был себе позволить. «У квинта, у одного из квинтов, у одного из Квинтасансов. «Встань, раз уж что ты валяешься-то!» «Садись!» Перст капсула привстал и бочком уселся неподалеку. Шеврикука не хотел, но зажал ноздри и чуть было не отъехал к краю скамейки. Однако пахло от капсулы редким и драгоценным нынче, как белужий бог, куаферским одеколоном полет. «Да», — подтвердил перст капсула, — «отскребся. В химических чистках и татарских парных теперь не стыдно» перед концом словно в белой рубахе ну ну мужик брось стараясь быть грубоватым решил подбодрить капсулу шеврикука не раскисай никому не дано знать а что отскребся похвально и вот одеколон добыл хотите и вам открою как добыть нет нет заторопился шеврикука я не к тому а знать мне дано — с печалью сказал перст капсула. — Да но. Последняя ночь. А я не хочу. На мне нет вины. И мне горько. — Я не судья, — глухо произнес Шеврикука. — Да, это так. Но вы вернулись, и вы останетесь. — Надолго ли? — Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не должно пропасть. И я принес вам... «Чего еще?» — насторожился Шеврикука. Перст капсула протянул к нему руку, разжал пальцы. На ладони его что-то лежало. Одно рассмотрел Шеврикука круглое, другое продолговатое, чуть закрученное по краям. «Я не возьму», — сказал Шеврикука. Теперь он впрямь отодвинулся от духа. «Но ведь пропадет...» «Мне велели это передать?» — спросил Шеврикука. «Нет, никто не велел. Это я. Это мое». «Не возьму», — сказал Шеврикука нервно. «Ни за что. Мне не надо». «Ну ведь пропадет», — взмолился перст капсула. «Или учуют, захватят и наделают плохих дел, и не расхлебаешь». Шеврикука и во тьме черной черноте черной комнаты все мог увидеть но теперь же он хотел узнать синие ли у капсулы глаза но тот наклонил голову в прощальный раз рассматривая свои ценности как будто бы не синие как будто бы темнее но что из того что из того откуда происходят? это мое, ворованное сурово спросил шеврикука «Нет, это мое», — обиделся перст-капсула. «Откуда? Не могу сообщить!» И Шеврикука взял. Не мог брать, не должен был брать, но взял. Предметы были тяжелые, металлические, весомее золота. Руку Шеврикуки потянула вниз. «Ну и что?» — сказал Шеврикука. «Вроде монета, морда на ней чья-то с коротким волосом». Наоборот, лист растения. Или, может, не монета, а жетон. Бывало, сунешь такое куда-нибудь в отверстие, а тебе нальют пиво или керосина. Не фальшивое? На зуб пробовал? Не фальшивое. А это что-то продолговатое, крученное по краям. Смахивает на лошадиную голову. — Да, — кивнул перст капсула. — Похоже на лошадиную голову. — Ну и что? «Для чего это? И что с ним делать?» «Не знаю. Осмелюсь предположить, для чего-то важного. Возьмите и оберегайте». «Нет, ни за что. Сейчас же забирай или выкину!» Однако рука Шеврикуки никуда не двинулась, а пальцы его сжались. «Прощайте», — сказал перст капсула. «Я ухожу». Тут Шеврикука выказал слабость, пристал и в сентиментальном порыве попытался Горемыко обнять напоследок. И сам он не ожидал от себя проявления чувств к существу, вовсе ему не близкому, а, возможно, и поддельному. И перста капсулу его движение скорее напугало. Не ценности ли ему хотели возвратить? Тот отшатнулся от Шеврикуки, прошептал «Прощайте» и исчез. Выпрямить пальцы, отодрать их друг от друга, вызволить их из несвободы жадности Шеврикука не мог. «Эки они дошлые!» — в досаде размышлял Шеврикука. «Увидели, наверное, как я упрятывал обруганный мною же банд, Или без того вызнали, что я и впрямь лучше давиться пойду, нежели выкину объеденную молью тряпку или ботинок, стоптанный доздырами». Да Опыт, что ли, они намерены какой произвести надо мной? Над летейным то Кортесы Монтесума. Тут я, рассказчик истории домового Шеврикуки, смущен и пребываю в недоумении. Сам ли Шеврикука вспомнил о Кортесе и Монтесуме? Знал ли он их вообще? Или это я, рассказчик, бесцеремонно ворвался в соображение Шеврикуки? а пальцы шеврикуки рожались.